Глава 29 «Как вы себе видите этот ужин?» – спрашиваю. Не то чтобы я очень волновался, но это, как я понимаю, чуть не единственный вариант. Если и не превратить всё в идиллию, то, по крайней мере, вернуть хоть в какое-то управляемое состояние. Не хотелось бы наделать ошибок и всё перепортить». «Главное, чтоб батя начал пить», — задумчиво говорит Лена. «Это половина успеха». «Главное, чтоб ребята понравились маме», — возражает Ассель. «Что нужно, чтоб понравиться маме?» — обращаюсь к Ассель. «Логично проработать и то, и то». «Три вещи», — не задумывается Ассель. «Хороший кабак», «одежда», «манеры». «Пожалуй», — кивает Лена. «Кабак выберите, а то я не знаток». «Да», — говорит Лена. «Пойдемте разбираться с одеждой. Зову их с собой к своему шкафу». «У тебя есть костюмы, рубашки и галстуки?» — спрашивает Асель. «Да, родители шлют оттуда. Открываю нужную секцию». «А что нужно, чтоб батя начал пить?» — обращаюсь к Лене. «Да чтоб было приятное место. Это я беру на себя. Хорошая кухня там тоже беру на себя. И чтоб хотя бы кто-то из вас двоих ему понравился». Вот тут, возможно, я смогу повлиять, бормочу. Частота гнева очень отличается от частоты спокойствия. По крайней мере, я их отличать уже научился. Девочки минут пятнадцать перебирают все мои костюмы, заставляя меня перемерить все, что есть в шкафу. Потом долго спорят по поводу рубашек. Итогом мозгового штурма становятся отложенные в сторону белые и бежевые летние костюмы пара рубашек и две пары туфель. «Саш, это Вове дашь надеть на один раз?» — спрашивает Ассель, указывая на белый костюм. «Да без проблем, если надо. Надо. Мы у него были дома. В общем, ему нечего надеть на такой ужин», — явно стесняется Ассель. «Ух ты! Надо ему тогда, если не побрезгует, отдать вообще половину моих вещей. Я еще расту и вырасту, а он, судя по всему, уже вряд ли». «Он уже точно расти не будет», — говорит Ассель, и, повернувшись к моему шкафу, командует. «Лена, пусть Саша все примерит. Давай сразу отберем то, из чего он вот-вот вырастет. Вдвоем». «Не лень?» — скептически косится Лена на лежащую груду одежды. «А нам-то что? Переодеваться-то ему?» — удивляется Ассель. «И они устраиваются. Лежа на диване, заставляют меня последовательно надевать и сортировать одежду на две кучки». В итоге кучка для Вовика оказывается раза в три больше моей. «Мне, конечно, не жалко, но как-то неожиданно...» — чешу за ухом. «Мелкий, не жмись», — говорит Лена с дивана. «Аська права. Тебе это надевать, если еще и можно, то как минимум крайне рискованно. То рукава коротковаты на грани, и за ней то брюки. К моим в этом точно идти нельзя». «Хотя... Пола Фредрика и мне было бы жалко отдавать. Кстати, а почему у тебя в основном только он из одежды?» «Мне его не жалко отдавать, это матч лед. Я бы купил другое, не это». Потом их энтузиазм по части моды откуда-то получает второе дыхание, и начинается ревизия всех моих курток, пальто, плащей и пуховиков. В итоге оказывается, что вопрос одежды, начиная с осени для меня, все же актуален». «А ведь таки надо бы в Дубай!» Задумчиво тянет Лена, глядя на гору вещей, которые мне откровенно малы. «Сейчас не по деньгам», — отрезает Асель. «Это я так, гипотетически», — бормочет Лена, на самом деле явно что-то напряженно обдумывая. Потом мы еще полчаса пьем чай на кухне, где Асель неожиданно заинтересовывается моей карьерой на мойке. Наконец мы с Леной собираемся спать». «Мать, может, ты тоже завязывай с телевизором и ночными посиделками?» — спрашивает Лена на выходе из кухни. «Завтра на смену как-никак?» «Да чего-то одной некомфортно в спальню топать», — отвечает Асель. Мы с Леной, понимающей, переглядываемся и одновременно хлопаем Асель по плечам с двух сторон. на утро когда я выбегаю на пробежку, а девочки собираются на смену, Вова только приходит с работы. В отличие от меня, ему достается еще более тяжелая задача — перемерить всё, плюс в каждой вещи сделать своё селфи и отправить в групповой чат из нас четверых. На пробежку выкатываюсь из подъезда душимой смехом. Когда прибегаю с пробежки, Вовик всё ещё занят производством нескольких десятков селфи с разных ракурсов и расстояний. Искренне потешаясь, бегу в новую клинику. Открываю кабинет самостоятельно. Сегодня Шаматов, видимо, опаздывает — Первой прибывает пациентка, но уже не с тем сроком, что были раньше, а последнего триместра. — Али Шафетович скоро должен подойти, — говорю, облачаясь в белый халат. — У нас есть чай, кофе и вода. Как я понимаю, вам воды? — Спасибо, да, если можно, — смущенно говорит круглая, как колобок-блондинка, не знающая, куда деть свободные руки от этого постоянно теребящая свою сумочку. — Чтобы ей не было скучно, включаю комп и предлагаю посмотреть все, что захочет. Сам тактично удаляюсь к себе, захлопнув дверь. Сквозь стекло вижу, что, оставшись одна, она расслабляется и перестает нервничать. С недавних пор я различаю злость, радость, любопытство, расслабленное спокойствие, напряженное ожидание и еще некоторые яркие состояния психики собеседника, даже если он хорошо владеет мимикой. Присматриваюсь к ней, используя имеющееся время и возможность, когда входит алиша фетович Он начинает с ней работать, и я вижу то, чего не заметил сразу. Дожидаюсь окончания работы Шаматова и звоню ему по внутреннему телефону. «Али Шафетович, у нее в горле воспаление начинается, какая-то неприятная инфекция. Пока в зачаточном состоянии, но я бы прошелся». Шаматов, не тормозя ни секунды и не вешая трубки, спрашивает ее. вас случайно горло не беспокоит?» «Да, второй день», — отвечает Колобок. «А как вы это определили?» Шаматов отшучивается насчет колоссального опыта и громко кричит, чтобы было слышно сквозь дверь. «Саш, зайди!» Захожу к ним. «Саш, глянь на девушку, пожалуйста». Прошу открыть рот, придерживаю язык, прошу десять секунд не шевелиться. Концентрация, скан, импульс. Постоянно тренируюсь все это время не только в зале бокса. Санация открытых слизистых, которые вижу, для меня теперь вообще не проблема. «Готово». Медленно опускаю веки, повернувшись к Хроматову, после чего поворачиваюсь к девушке. «Вот наши номера. Возьмите визитку. Я вижу, что уже к вечеру у вас всё пройдёт, это просто лёгкое недомогание. Если же, не дай бог, будет иначе, пожалуйста, позвоните нам и скажите. Тогда будем думать, что дальше. Вероятно, направим к другому врачу. Но, повторюсь, я чётко вижу, что у вас с горлом всё в порядке». «Только из клеток шлак пусть выведется». Добавляю мысленно. Записываю в своем компе взятые у Шаматова ее данные, ставлю дату, свое видение диагноза и тип санации. Помимо эмоций, я уже различаю виды микрофлоры по индивидуальным частотам, потому мое воздействие уже тоже разделяется по типам импульсов. Обновленный файл с первой записью через локальную сеть кладу в оговоренное место на компе Котлинского. Через пять минут в мессенджере от него приходит большой палец. У Шаматова ничего интересного для меня больше не происходит. Внимательно наблюдаю за всеми посетительницами и вынужден согласиться, что Али Шафетович оказывает на всех, без исключения пациенток, колоссальное психологическое влияние. Далеко не все были изначально радостны. Войдя к нему, некоторые поначалу испытывают тревогу, уныние и далее по списку. Но выходят от него все в ресурсном положительном состоянии. «Делаю вывод, что корректировать эмоциональный фон своего собеседника через свои возможности я все же могу. Если даже у Шаматова, богатого тестостероном, это на уровне гормонов, вон как шикарно получается. Надо будет потренироваться». Ближе к концу приема ко мне на рабочий комп по мессенджеру приходит сообщение от Котлинского. «У вас сегодня больше ничего интересного у Шаматова. Я посмотрел запись. Поднимайся ко мне». У Витальевича, кроме него самого, сидят Сергей Владимирович и тот самый пациент, у которого сустав сбоил из-за позвоночника. Сань, глянь, кое-что должно было измениться, едва не приплясывает вокруг от нетерпения Котлинский. Для экономии времени укладываем пациента прямо на диван. Концентрация, скан. А ведь позвонок-таки на место встал, констатирую удивленно. На нерв не давит. «Ну, ничего себе! Встал!» — начинают синхронно возмущаться Котлинский мужчина. «Я его, знаешь, сколько на гиперэкстензии тянул?» — продолжает возмущаться Котлинский. «Думал, рожу!» — добавляет пациент. «Кстати, в суставе полегче». Сергей Владимирович тихо хихикает на стуле. «Плазмолифтинг ему начали вкатывать. Кстати, изменения по его личным ощущениям уже есть», — продолжает Котлинский. «Но хочу попробовать, а вдруг получится». «Да не получится, это твоя псевдонаучная галиматья!» «Ни с того ни с сего перебивая, начинает горячиться стеклов». Который Сергей Владимирович. «Игорь, ну не восстановился еще ни один сустав Чуть не выругался из-за тебя!» «Вот, он меня мало того, что врачом не считает, так еще и при пациенте так некорректно себя ведет!» — ехидно замечает катлинский зачем-то тестируя сустав на подвижность. «Пардон, Костя». Ничуть не смущается Стеклов. «Но зачем тебя вводить в заблуждение? Скажи спасибо, что не Титан!» «Сергей, пожалуйста, дай мне договорить». Мягко, но каким-то удивительно начальственным тоном тихо бросает катлинский и я начинаю понимать, почему он добился того, чего добился. «Костя, ты ничего не теряешь. Консервативными методами мы и так с тобой все откатаем». Но лично у меня есть подозрение, что можно исправить и последний штрих, о котором Саша нам сейчас расскажет. «Вам сразу по суставу?» Я быстро схватываю, что он имеет в виду. Котлинский кивает в ответ. «Некроза нет, регенерация запустилась. Вижу будто очаговую вспышку регенеративных процессов, вероятно, место укола при плазмолифтинге». Там постепенно восстанавливается его нормальный обмен веществ, судя по динамике частот. Я помню его проекцию. Но. Есть но. Синовиальная сумка. частота в ней стабильно сбиты. Я ничего не утверждаю, у нас нет опыта. Но я бы поработал с его синовиальной сумкой. Если получится добиться, чтобы правильная частота зафиксировалась и не спадала, не исключаю полного восстановления сустава. Котлинский, потирая руки, поворачивается к Стеклову. «Давай так. Все, что ты наметил, катаем по полной, Костя. Ты спину и мышцы качаешь?» «Да, все по-бубновскому», — отзывается пациент, все еще лежащий лицом вниз. «Только в зале возле дома тренажеры те же». «Ну, в дополнение к твоему курсу, пусть Саша попробует с сумкой поработать. Хуже не будет». «Ну, если только так, неохотно соглашается Стеклов». «У меня, кстати, новости, сообщаю». Котлинский машет рукой, типа, можешь говорить прямо здесь. «Я начал подключать иглы, акупунктура. Предлагаю именно на этом случае попробовать весь комплекс. Проблема с суставом будет не в том, что я не могу подать частоту куда надо, а в том, что его ткани будут маятником возвращаться к этой сбитой частоте. А нужно добиться, чтобы вернулась природная». «Иглы помогают?» — коротко спрашивает Котлинский. В данном случае, механически врезаясь в меридиан, да, они фиксируют чистоту принудительно. Я бы начал с трех иголок, хуже точно не будет, но помочь может здорово. Видя сомнения в глазах стекловой и нездоровый энтузиазм Котлинского, добавляю. Я уже пробовал на олене, все детали на ней отработал. Техника лично мне полностью понятная. Как работает, видно. Анатомию я тоже вижу. Костя, решай. Не дает никому вставить слово «Котлинский», заглушая набирающего воздух для возражений Стеклова. «Консервативно точно не получится полностью назад откатить. А тут появляется шанс. На крайний случай предложение с титановым суставом в силе. Оглушительно смеется Котлинский, не находя поддержки окружающих. «Ладно, я пошутил», — сконфуженно говорит он, и тут начинаем смеяться мы. Со Стекловым. «Ну, терять и правда нечего», — «Давайте пробовать», — робко звучит из дивана от Константина. Что нужно? Тут же берет быка с рога Котлинский, поворачиваясь ко мне. Кушетка стандартная, вата, спирт. Для начала примерно десять сеансов по часу. По результатам смотрим. Иглы есть у Лены, из Пекина ящик одноразовых. Потом, если что, надо будет прикупить. «Послезавтра ты во сколько можешь утром?» — обращается Котлинский к Косте. «Утром как вам удобно». «Саша, тогда прямо в моем кабинете послезавтра к девяти утра ко мне, а не к Шаматову. Его я предупрежу», — распоряжается Котлинский. «Кушетку принесут прямо сюда. Десять дней тут постоит». «Пожалуйста, не волнуйтесь. На всякий случай считаю своим долгом успокоить Константина. Хуже точно не сделаю. Улучшить очень большие шансы». «Да я вам как раз больше верю, чем некоторым». Лежа косится Константин в сторону обоих докторов после позвоночника. Словами не опишешь, но когда диск встал на место, я физически почувствовал, что некоторые проблемы были именно из-за этого. Про сами боли в спине и ощущения разрушающегося позвоночника даже не буду говорить. Сейчас их намного меньше. И регенерацию чувствую физически. На плавании после тренировки Смоляков просит меня задержаться. «Саша». Ты видишь, что перестал расти. И в результатах, и в отдаче тренировочному процессу. В фойе бассейна, присев в кресло, в лоб начинает он. Да, Виктор Александрович. Ты тренировки пропускаешь. На тренировки, когда приходишь, вроде и не сачкуешь, выкладываешься, с активностью все в порядке. Но с пониманием тренировочного задания я уже вижу проблемы. Ты не вникаешь, зачем делаем какое упражнение. И откатываешь всю программу без души, как робот это плохо? Давай с этим разбираться. У меня только один вопрос. Ты еще хочешь в чемпионы или что-то изменилось? Смоляков держит паузу. Я все пойму правильно, но скажи мне об этом сейчас, чтобы я не вкладывал в тебя месяцы и годы времени, если тебе это не нужно. Извините, что не сказал раньше. Мне очень нравится вода и все, что с ней связано, но за последний месяц в моей жизни произошли кое-какие изменения. Я не получаю прежнего удовольствия от воды. Мне интересно, полезно, но почему-то перестало быть приятно. — Ну, на воли и чувстве долга тоже можно далеко забраться, в хорошем смысле, — задумчиво говорит Смоляков. — Вот вы сейчас очень критично отозвались об этом подходе с моей стороны. Я как раз из чувства долга, вернее, из рефлекса цели и выкраиваю последний месяц время на плавании. Что-то дома, есть проблемы, могу помочь. Боже паси Виктор Александрович, спасибо. Новшество приятного характера, потому приходится работать в двух местах. Еще на бокс пошел, там тоже большие нагрузки, вот все в сумме и навалилось. Саш, я сейчас скажу одну вещь. Спасибо, что ты все объяснил и не стал скрывать, напрягается Смоляков. Ты уже ничего не достигнешь в плавании, я это вижу». Ничуть не спорю с вашим опытом, но объясните, если можно. Мне действительно любопытно. У тебя сейчас глаза не горят. Вот ты про семейные изменения говоришь — горят. Про работу — горят. Про бокс — горят. А в бассейне у тебя перестали гореть глаза. При сегодняшней конкуренции в плавании мало аккуратно посещать. Нужен талант плюс колоссальное желание. А у тебя я не вижу самого главного — воли к победе, мотивации. Как в прошлом году, когда ты с разрезанной ногой на области в призер вошел, когда полиэтилен тебе на БФ и клеили на заплыв. Что-то такое всплывает из предыдущей памяти. Ты смотри, это тело, оказывается, тоже было не мясо, а где-то боец. Правда, по-своему. Сейчас даже не уверен, что стал бы так напрягаться ради одного заплыва, честно признаюсь. Вот и я об этом. Что делать будем? Смоляков закидывает ногу на ногу, переплетает пальцы двух рук в замок и заводит ладони за затылок, откидываясь назад. «По науке вначале полагается определить наши с вами цели и сравнить их. Я бы хотел, чтобы ты из сборной области поднялся на уровень выше, в течение года. По вашему опыту, как это скажется на моем ритме жизни?» По моему опыту это 10 километров в день, две тренировки по 5 км, около 6 часов в сумме и две трети времени жить, где скажут. Тренировочные сборы и подготовительные циклы. Виктор Александрович, ну тогда я сразу пас. Мне эта цель не настолько нужна, чтобы бросать все, что для меня сейчас ценно. Я бы еще не отказался поплавать за верхнюю сборную, не меняя ритма жизни, но рвать все по-живому». Вот и определились. Сухо подводит черту Смоляков. Саша, спустя рукава в сборную, это даже не безответственность, это утопия. У меня вопросов нет. В связи с изменившимися обстоятельствами предлагаю. Ко мне ходи, как ходил. За область твоего багажа хватит еще на год или даже два, если по юношам. По взрослым — на год. Эстафета, там ты точно нужен будешь. Если же подрастет кто-то, кто тебя задвинет, не обижайся. «По рукам?» «Спасибо за понимание. Серьезно отвечаю и крепко жму руку Смолякова в ответ. Я оценил». «Я действительно оценил. В наше время все стоит денег, и то, что Смоляков меня не гонит в этой ситуации, действительно немалый вклад с его стороны. Кстати, из-за сборной области есть масса турниров за рубежом, на которые интересно ездить». «Выхожу на улицу один» а ну ж пока мы разговаривали села все в тот же джип с тем же парнем южной внешности и уехала ну и ладно хорошо что у нее все хорошо